чейт уже третий день наблюдал за ящером, но ему все еще временами становилось не по себе, когда он вдруг случайно встречался взглядом с устремленными на него глазами ящера. Крестообразные разрезы зрачков зверя смотрели на него словно снайперские прицелы. В такие моменты чейт чувствовал себя как в дурном сне, когда понимаешь, что нужно бежать и одновременно не можешь двинуться с места. А зверь, словно зная свою власть над человеком, начинал издавать приглушенное ворчание. И было в этих звуках что-то такое, от отчего мурашки бежали по коже. Открыв холодильник, Чейт наилил себе полный стакан томатного сока и залпом осушил его. Из-за того, что окно было теперь постоянно открыто, в доме царила такая же влажная духота, что и снаружи. На стол перед Чейтом скачал жизнерадостный, как всегда, кролик. Улыбнувшись, Чейд почесал своего верного приятеля указательным пальцем. «Возможно, я уделяю Шурику слишком много внимания», – сказал чейт – «но это вовсе не значит, что он нравится мне больше». Кролик радостно хрюкнул. «Конечно», – с готовностью согласился с ним Чейд, – «с тобой мы друзья, а к ящеру у меня чисто коммерческий интерес». «Должен тебя разочаровать, чейт твои коммерческие притязания беспочвенны». Вздрогнув от неожиданности, чейт стремительно обернулся, едва не опрокинув стоявший на столе пакет с соком. В дверях, опираясь на отставленную в сторону трость, стоял генерал барузин в легком прогулочном костюме с бледно-розовым платком, повязанным вокруг шеи, и с пробковым шлемом на голове. «Мне кажется, что я не забыл запереть дверь», – удивленно приподнял бровь чейт. Генерал барузин усмехнулся и, прихрамывая, вошел в дом видно, забыл, что находишься на моей территории, Чейт. Здесь для меня не существует закрытых дверей. Следом за генералом в комнату вошли двое солдат, двухметрового роста и с плечами, способными заменить стропила в небольшом деревенском домике. Даже не взглянув на Чейта, они заняли места по краям от двери и замерли, подобно каменным атлантам, поддерживающим балочные перекрытия, с руками, заложенными за спину. «А чем вам не по моя идея продать ящера в цирк?» – спросил Чейт у генерала. «Ящер, как ты его называешь, представляет собой собственность армии». «Понятно», – с ехидным видом кивнул Чейт. «Как и вся эта планетка, которую вы приобрели в собственность, полагаю, по весьма сходной цене». «Не совсем так». Генерал подошел к открытому окну и, взмахом руки, подозвал к себе чейта. За окном, неподалеку от привязанного к дереву ящера, стояли еще двое солдат, прибывшие вместе с генералом. Генерал коротко кивнул им, и солдаты направились в сторону зверя. «Скажите им, чтобы были поосторожнее», – посоветовал генерал чейт «Зверюга исключительно злобная». «Ты так думаешь?» – насмешливо глянул на Чейда генерал. чейт Чейд, непонимающе, звенел брови. Двое солдат безбоязненно приблизились к ящеру, а тот даже не зарычал на них, только хвостом по земле заколотил, как увидевшая хозяина дворняжка. Что за ножи были у солдат, осталось ли чей-то загадкой? До сегодняшнего дня он был уверен, что в мире не существует лезвия, способного с одного удара перерубить моноуглеродную нить. И ни за что бы не поверил, если бы собственными глазами не увидел Как легко и быстро, орудуя ножами с узкими лезвиями, без ограничителей, двое солдат из ООН освободили ящера. Не обращая внимания на своих спасителей, освобожденный ящер рыбанул в направлении двери, войти в которую он тщетно пытался, пока Чейд не посадил его на привязь. «Да вы что, все с ума посходили?» Чейд дернулся в сторону распахнутой двери, но генерал Барузин успел схватить его за руку. «Хватка у него, надо сказать, была та еще». В первый момент Чейт даже подумал, что вокруг его запястья захлестнулось кольцо силовых наручников. «Всё под контролем», – невозмутимым голосом заверил Чейта генерал. Чейту почему-то не очень в это верилось. Однако затевать спор с генералом было бы абсолютно бессмысленно. К тому же и времени на споры у них уже не оставалось. Чейту казалось, что он уже слышит горячее дыхание ящера и цоканье его когтей по ступенькам крыльца. Поскольку Чейт сильно сомневался в том, что двое здоровяков у двери смогут заломать обезумевшего ящера, он наметил для себя путь к вступлению через открытое окно. Ящер ворвался в дом, словно бешеный ураган. Зацепив левым боком дверной косяк, отчего весь дом задрожал, он сбил оказавшийся у него на пути стул и прямым ходом влетел в комнату, входить в которую Чейту было запрещено. При этом ни сам генерал, ни его подчиненные – не предприняли никаких попыток воспрепятствовать ящеру в его действиях, как будто все шло по заранее намеченному плану. Дверь за ящером захлопнулась, и в комнате воцарилась тишина. «Вы не хотите мне ничего объяснить?» Покосившись на генерала Боруздина, осторожно поинтересовался чейт Боруздин даже брови не повел. «Скоро ты все узнаешь», — ответил он. чейт недовольно поджал губы. «Я так понимаю, что моя работа закончена?» – спросил он. «Все верно», – коротко кивнул генерал. «Мы получили именно тот результат, на который рассчитывали». «А как насчет оплаты? Сегодняшний день мне будет зачтен как полный рабочий день». «Не волнуйся», – усмехнулся, глянув на чей-то искоса генерал. «Мы решили прервать операцию, потому что все необходимые данные мы уже получили». «Серьезно? Так значит, этот монстр, чей-то взглядом указал на двери запертой комнаты, и есть ваше секретное оружие?» Генерал ничего не успел ему ответить. Дверь комнаты распахнулась, и из нее вылетел небольшого роста человек с склокоченными черными волосами. Он был совершенно голым и выглядел так, словно собирался сыграть роль беглого невольника в историческом кинобоевике. Все его тело было покрыто багровыми опрелостями и потертостями. Особенно яркой деталью был полностью заплывший левый глаз и огромный синяк на пол лица. Но несмотря на изнуренный вид, человек, казалось, готов был взорваться от распиравших его ненависти и гнева, а открытый глаз его металл молнии, от которых можно было прикуривать. И что характерно, направлены они были преимущественно чей-то в грудь. «А куда подевался ящер?» – удивлённо скинув брови, спросил Чейту генерала, хотя и смотрел при этом на невесть откуда появившегося голого человека. «Скотина!» – срывающимся голосом завопил незнакомец и кинулся на Чейта с явным намерением вцепиться ему в горло. Человек, вне всяких сомнений, находился в состоянии аффекта. В здравом уме он вряд ли решился бы бросить вызов Чейту, который был шире его в плечах и на полголовы выше. Внезапное нападение странного голого человека чей-то не испугало, но драться с ним он не испытывал ни малейшего желания. Он сделал шаг назад и положил руку на край стола, готовясь в случае необходимости развернуть его так, чтобы он прикрыл его от агрессивного чудака. Уловив едва заметный для посторонних сигнал своего командира, в дело вступили двое подчиненных генерала Боруздина, неподвижно словно истуканы, стоявшие все это время у двери несмотря на яростное сопротивление со стороны покушавшегося на жизнь чей то типа они без особого труда скрутили его и усадили на стул скотина с ненавистью глядя на чей то повторил свое проклятие странный человек генерал барузин сдернул с кровати простыню и кинул ее на колени человеку да что я ему сделал с недоумением развел руками мечейт он посмотрел сначала на генерала барузина а затем на двух бойцов оон словно призывая всех присутствующих быть свидетелями его невиновности. «Что сделал, говоришь?» Генерал Борузин насмешливо хмыкнул и слегка качнул головой. «Да ничего особенного, если не считать того, что ты два дня продержал его на привязи, кормя объедками со своего стола». «Его?» Чей-то в полнейшем недоумении уставился на человека, которого держали за руки двое солдат. «Его!» – подтвердил Борузин. Он сделал два шага вперёд, чтобы оказаться между Чейтом и сидящим на стуле человеком. «Позвольте представить вас друг другу, друзья мои. Чейт А. Временный служащий ООН Луна-13. Дон Оберг. Представитель фирмы, пытающийся уже не в первый раз толкнуть там недоброкачественный товар». Генерал повернулся в сторону Чейта, обращая свои слова главным образом к нему. Оберг. Занимался здесь испытанием нового биоскафандра. Он уверял нас, скосив взгляд на голову Оберга, барузин криво усмехнулся, что для человека, облаченного в этот скафандр, не существует ничего невозможного. «Какого черта вы прислали сюда этого придурка?» Обратив всю свою ярость на генерала барузина заорал Оберг. Гнев его в том состоянии, в каком он находился, был по меньшей мере смешон. Но Боруздин даже не улыбнулся. «А разве ты не помнишь, Оберг, какое презрение было написано о твоей физиономии, когда ты ознакомился с нашим полигоном?» Наклонился он над голым человеком, сидевшим на стуле. «Что ты тогда мне сказал? Помнишь? Все это детские игрушки, игра с заранее предсказанным результатом. Чтобы по-настоящему показать биоскафандр в действии, мне нужно нечто совершенно невероятное». «Фактор неопределенности, который не мог быть предсказан ни одной из тех прогностических программ, которые были использованы при разработке нашего скафандра». Борузин выпрямил спину и посмотрел на чей-то. «Ему нужен был фактор неопределенности», — с усмешкой произнес он, кивнув в сторону совершенно сникшего Оберга. «По-моему, Оберг, я нашел именно то, что тебе было нужно». «Он чуть не покалечил меня». Мрачно пробурчал оберг, взглянув на чей-то из лобья. «Я готов принести вам свои самые искренние извинения», – с чувством приложил руку к груди чейт. «Да иди ты к черту со своими извинениями!» «Послушайте», – обиделся чейт, – «я вас, кажется, не оскорблял». «Да? А кормежка из таза, в которой свалено все, что ты сам не сожрал, это, по-твоему, не оскорбление?» «Еда, может быть, была подана не так, как должна, но уж во всяком случае она была доброкачественной?» «А что ты сделал с моим лицом?» «Лучше нужно было продумать защиту скафандра», – парировал очередную возмущенную реплику оберга генерал Барузин. «Все претензии по его качеству можешь предъявить своим коллегам». «Но если внутри ящера сидел этот тип», – чей ткнул пальцем в голову оберга, – «то какого же черта он все время молчал?» «Я пытался подавать тебе знаки!» – возмущенно воскликнул Оберг. «Это еще одно слабое место без скафандра», – спокойно объяснил чейту то Барузин. «Скафандр настолько плотно подгоняется к телу владельца, что снять или надеть его можно, только используя специально оборудованный бокс». Генерал указал на дверь, за которой скрылся ящер, прежде чем оттуда появился голый человек. Находясь в скафандре, человек лишен возможности непосредственного вербального общения с окружающими. Для того, чтобы понять, что именно он говорит, нужно иметь при себе особый дешифратор, переводящий невнятный «рык», издаваемый голосовыми связками ящера, в нормальную человеческую речь. «Ну надо же!» Чейт удивленно покачал головой, посмотрев на совсем уже сникшего оберга. «Честно признаться, мне в голову не приходило, что зверь, которого я поймал, умнее таксы, которая была у меня в детстве». Дурак. Недобро глянув на чей-то, коротко бросил оберг. «Разрабатывая дизайн своего скафандра, вы не приняли во внимание того, что человека, облаченного в него, и в самом деле могут принять за дикого зверя», посмотрев на оберга, сказал генерал Барузин, «и будут действовать против него соответствующим образом. Оказавшись отрезанным от бокса, ты полностью утратил контроль над ситуацией». «А как насчёт кролика?» – спросил чейт указав на два пушистых шарика, беззаботно скачущих на кровати. «Это тоже штучка из вашего арсенала?» «Нет», – улыбнувшись, покачал головой Барузин. «Это живой обитатель местных лесов. Симпатичный зверёк, правда?» «Мне он показался куда умнее, чем ящер, сидевший у меня на привязи», – покосившись на Оберга, заметил чейт Оберг ничего уже не стал отвечать на это. Он забыл о осаднящей коже и синяке на физиономии и думал только о том, что всем его прекрасным планам на будущее теперь уже, скорее всего, не суждено сбыться. Неудачников нигде не любят, особенно в крупных компаниях, ведущих порой не совсем честную игру со своими клиентами. Для того, чтобы выжить в этом мире, нужно быть скользким и изворотливым, как древесная медуза. «Не такой уж он и умный, как может показаться», Почесав кролика пальцем, сказал Борузин. «У этого зверька отменное чутье и великолепное чувство направления. Он живет, сопровождая какого-нибудь крупного и сильного хищника. Он выслеживает для своего хозяина добычу, питаясь тем, что остается после трапезы, и вовремя предупреждая его об опасности. Видимо, твой кролик недавно потерял своего хозяина, вот он и решил выбрать тебя в качестве своего нового покровителя». «Короче, перед нами живой пример чистейшего прагматизма», – тяжело вздохнув, констатировал Чейт. «А я, можно сказать, привязался к нему». «Форма далеко не всегда соответствует внутреннему содержанию», – с безразличным видом заметил Борузин. «И не говорите, господин генерал», – снова скосив взгляд в сторону несчастного Оберга, согласился Чейт. «Это твой гонорар». Борузин протянул Чейту кредитную карточку «Галактик Экспресс». Чейд внимательно изучил карточку с обеих сторон. На ней не только было оттиснуто его фотоизображение, но и была проставлена его подпись. Кто-то так ловко нарисовал за Чейда его причудливую закорючку, что он и сам не мог отличить ее от оригинала. «Я, конечно же, доверяю вам, господин генерал», – не глядя на Борузина, немного смущенно произнес чейт «Но вы, наверное, не станете возражать, если я уточню, какая именно сумма переведена на мой счет?» «Спрошу!» Генерал, приглашающим жестом, вытянул руки в сторону компьютерного терминала. Чейд включил компьютер и провел краем карточки через щель, подключенного к терминалу считывающего устройства. Цифра, появившаяся на экране, заставила его нервно прикусить нижнюю губу. Быстро стерев информацию с экрана, Чейд спрятал кредитную карточку в карман и повернулся к генералу. На лице его сияла самая счастливая из имеющихся в его богатом арсенале улыбок. Если вы ничего не напутали с цифрами, обратился он к генералу, то мне остается только выразить вам свою глубокую благодарность. Признаться с учетом заработанных штрафов, я рассчитывал на куда более скромную сумму вознаграждения. Я же говорил тебе, что возможности для получения новых премиальных еще не исчерпаны, ответил Барузин. Да, но вы забыли объяснить, как именно я могу их заработать, напомнил чейт. Ты поработал на славу. «Считай, что каждый из налогоплательщиков, чьи деньги ты сохранил, подарил тебе по одной федерал-марке». «А у вас нет еще какой-нибудь работы для меня?» – Крачо поинтересовался чей -то. «Условия сотрудничества с вами кажутся мне вполне приемлемыми. А работник, я могу заверить, весьма исполнительный и прилежный». мне сейчас», – отрицательно качнул головой генерал. Ты прекрасно справился с порученной тебе работой, в первую очередь потому, что ты не имел ни малейшего представления о том, что именно тебе нужно сделать. Мне нужен не только исполнительный служака, а фактор неопределенности. Теперь, когда ты понимаешь, чем именно мы здесь занимаемся, ты перестал быть таковым». «Но я еще много на что способен», – заверил генерал Айчейд. «Не сомневаюсь», – улыбнулся в ответ Борузин. «Но сейчас...» «Я не могу найти достойного применения твоим многочисленным талантам». «Досадно?» – без особого сожаления произнес Чейд. «Уверен, что ты не станешь зарывать свои способности в землю». Все с такой же улыбкой заметил генерал Борузин. «Во всяком случае, не на этой планете», – усмехнувшись, ответил Чейд. «Когда у меня в кармане лежит навехонькая кредитка, у меня возникает такое чувство, Словно сама Вселенная хочет распахнуть передо мной все свои двери, даже те, которые обычно принято держать запертыми на кодовый замок.